Глава 13. И где мы? удивлённо спросил я, глядя на огромный гриб, возвышающийся надо мной на добрые десяток метров. Не поверишь, но это место называется Грибной долиной, усмехнулась Калентриль. Ничего себе какой большой, воскликнула мелкая паучиха, глядя на гриб размером с несколько этажей. А его можно есть? Нет, нехотя ответила ей Калантриэль, которая из всей нашей небольшой компании всегда относилась к девочке прохладнее всех. "Жаль", грустно ответила она и тяжело вздохнула. "Они здесь все такие?" спросил я у Калантриэль. "Нет. Именно этот стал таким громадным из-за того, что рос рядом с небольшим ручейком, вода в котором как и в большинстве мест этого биома, была очень насыщенная энергией жизнь. В дальнейшем Метод Грип росы рос и в итоге загородил собой этот ручей, который впоследствии и высох, пояснила Каландриэль. "Ясно", ответил я, глядя на граматину. "Как думаешь, безопасно будет устроить привал на вершине его шляпки?" "Так все и делают, если честно". ответила Калантриэль. С другой его стороны даже верёвочная лестница есть, добавила она. Ну, если её, конечно, не срезали. Идём? Она кивнула в сторону гриба, и мы отправились дальше. Лестница действительно нашлась, но поднявшись по ней, мы стали свидетелями не самой приятной картины. Что здесь произошло? Закрыв нос рукавом брони, произнесла Алия, глядя на многочисленные трупы, которыми была усеяна шляпка гриба. "Понятия не имею", ответила Калантриэль. "Спускайтесь вниз. Тут больше нельзя оставаться. Если прилетят падальщики, то у нас могут возникнуть серьезные проблемы". "Я спущусь позже", добавила она и осталась наверху, в то время как мы спустились вниз. Эммет. Девчушка коснулась моей латной перчатки. "Почему там столько мёртвых?" спросила она, испуганно глядя на меня. "Теландриет это сейчас выяснит", ответил я и посмотрел наверх. "Я насчитал около десятка трупов, при этом часть из них были обглоданы до костей. Можно предположить, что на них напали какие-то здешние монстры". Но я заметил, что оружия вокруг не было. Плюс на тех телах, которые не были съедены, отсутствовала хоть какая-то защита, что означало, броню и доспехи с них сняли. Убившие этих людей явно были разумны. "Гельгорхи?" спросил я, когда Калантриэль спустилась вниз. Она кивнула и произнесла: "Отойдём. Когда мы отошли в сторону, продолжила: Надо срочно уходить отсюда. Тут явно что-то не так. Почему ты так решила? Не знаю, но интуиция подсказывает мне, что нужно убираться отсюда как можно скорее, напряжённо ответила Калантриэль. И не доверяй её чутью, у меня не было причин. Хорошо, кивнул я, и мы даже успели подойти к девчонкам, Как я вдруг заметил, что глаза эльфийки расширились от ужаса. Что случилось? спросил я. "Много", обречённо произнесла она, указывая куда-то вдаль. Я повернулся в сторону, куда она смотрела, но, разумеется, ничего не увидел. "Сможем убежать". "Одна бы я убежала, но не с вами". Они очень выносливы и будут преследовать нас, пока мы не выбьемся из сил. И у них есть сколы. Пока будем разбираться с ними, они нас нагонят, ответила Калантриэль. Если побежим, то сразу же окажемся в невыгодном положении, ибо Гелгорхи будут знать, что мы струсили, и что мы их боимся. Лучше не показывать им своего страха и в случае чего принять бой здесь. добавила она. Стойте здесь и ждите, а я пока займусь подготовкой. В её руках сразу же появились несколько кристаллов и ещё какие-то замысловатые приспособления, с которыми она начала бегать и раскидывать их. Залог выигранного боя, информация и подготовка. Галантриэль почти закончила, когда я увидел приближающихся к нам Твари, которые к нам бежали, больше всего напоминали очень толстых собак, покрытых костяными пластинами, обеспечивающими им природную броню. Увидев этих монстров, каждый из которых размером с молодого бычка, мелкая паучиха подбежала к Лие и спряталась за её спиной. "Я боюсь", испуганно произнесла девчушка. "Всё будет хорошо". Алие вынул из ножен шпагу и молниеносным ударом рассекла пространство перед собой, из которого тут же показался фантом. Тем временем твари Гилгорха рванули в нашу сторону, но большая часть сразу же остановилась, попав под действие моего активируемого свойства, которое называлось ледяным дыханием. Ирен, твои два слева, крикнул я. А сам попробовал воспользоваться магической пиявкой на заключённых в лёт монстрах. Работает. Благодаря свойствам наплечника, изготовленного из матриарха, как их тут называли, я действительно мог высасывать магическую энергию из этих монстров, которые, как и большинство тварей, родившихся и выросших в этом биоме, были насыщены магией. Хм, маловато. Подумал я, когда поток магической энергии иссяк за несколько секунд. Ну, есть ещё и другие. А тем временем, пока я выкачивал магическую энергию из колов, Ирен без каких-либо проблем расправилась с парочкой других монстров, а Али и Сумира добили оставшихся двух. Остались только те, которых заморозил я. Не добивай их, произнесла Калантриэль, глядя на замороженных тварей. Аргумент в разговоре с Гилгорхами сразу понял я. Ага, эти монстры у Гилгорхов, что-то вроде собак, так что у них наверняка найдутся хозяева, ответила она. И помни, говорить буду я. Хорошо, хорошо. Я развёл руками в стороны и не собираюсь с ней спорить. Отлично. Как и я, она смотрела на приближающихся к нам гилгорхов, каждый из которых возвышался над нами минимум раза в 2. Они страшные, послышался голос по ухихе. Всё будет хорошо, не бойся, успокоила её Лия. А я вот в этом не уверен, подумал я, глядя на десяток полуразумных нелюдей, на большинстве из которых Из одежды были только набедренные повязки. А вот на троих из них что-то вроде броней, причём у одного даже металлическая. Вообще, Гелгорх, который был самым крупным среди остальных, и ко всему прочему носил металлическую броню, сразу же мне не понравился. От него исходила какая-то странная аура. И я никак не мог понять, почему она кажется мне отдалённо знакомой. Остановившись в нескольких метрах от нас, монстры осмотрели поле боя. Затем их взгляд упал на замороженных скоулов. "Их убить", заговорил один из не людей, который носил на себе что-то вроде кожаной брони, грубым образом смастерённой из кусков других лёгких доспехов. "Явно ранее принадлежащих кому-то из разумных рас, вроде людей или тех же эльфов". Да, они напали на нас, и мы защищались, спокойно ответила Калантриэль, чей голос даже не дрогнул, несмотря на то, с кем она разговаривала. Стоит отметить, выглядели гилгорхий весьма и весьма грозно и устрашающе. Они, он указал на покрытых льдом тварей. Жить? Да, они живы. всё в той же спокойной манере ответила Калантриэль. Хорошо. На тёмно-зелёном лице не люди появилась глуповатая улыбка. Он повернул голову в нашу сторону. Девочка за спиной Илии вздрогнула, и я заметил, как её руки трясутся. Мы пришли с миром, произнесла Каландриэль, спокойно глядя снизу вверх на своего собеседника. Э, она молодец, хорошо держится, подумал я, наблюдая за ней. Вы убить наших гогов, произнёс другой Гильгорх, одетый среди троицы скуднее всех. Вся его экипировка: большой башенный щит, который держался на лямках на его пузе, а также пара деревянных наручей, сделанных из обычных досок. Голову же его венчал и вовсе чей-то металлический нагрудник, в котором были проделаны дырки для глаз. Стоит отметить, что доспех ранее принадлежал кому-то явно тучному, ибо с человека, скажем, моей комплекции на его огромную ряху броня просто бы не налезла. Они напали на нас. Мы защищались, продолжила гнуть свою линию Калантриэль. Вряд ли этот разговор закончится хорошо, подумал я, глядя на наших собеседников. Странно, почему не говорит тот, что в железной броне. Хотя Каландри еле вроде говорила, что самое ценное достаётся не самому умным, а тем, кто сильнее. Не думаю, что этот здоровяк отличается огромным интеллектом. Опять же, зачем интеллект, если ты родился таким здоровяком и можешь просто всё получить благодаря грубой силе? И всё же, что у него за странная аура? Почему-то чем больше я о ней задумывался, тем больше ощущал, что мне она кажется знакомой. Пока я думал и рассуждал на эту тему, диалог Калентриэль с Гилгорхами явно не складывался, и нужно было что-то делать. Интересно, а на них сработает подчинение? Я посмотрел на одного из не людей, того, который был самым маленьким, и попробовал на нём активируемое свойство. Сделай несколько шагов вперёд, дал ему мысленную команду. Гелгорхов вздрогнул, а его глаза округлились от удивления. Но всё же, следуя моей воле и растолкнув своих, он сделал несколько шагов вперёд и остановился. Сработало, обрадовался я, но ликовать долго у меня не получилось, ибо понял одну простую вещь: чинение требовало очень больших затрат магической энергии во всяком случае если использовать его на таких существах как эти монстры тем временем говоривший с нами гилгорх повернулся к своему сородичу и посмотрел на него непонимающим взглядом агахан произнёс он гу на этом диалог и закончился Гельгорх в кожаных доспехах врезал бедолаге по морде, и тот упал на землю. Остальные дружно зарычали и заулюлюкали, в то время как я воспользовался свойством наплечника и начал тянуть из них по очереди манну. Самым большим запасом, к слову, обладал тот, у которого на животе висел башенный щит. И это говорило о том, что с большой вероятностью он мог пользоваться какими-то техниками. Вот только не судьба. Примерно за минуту я выкачал практически всю магическую энергию из них. Я остался крайне этим доволен. Мы ищем один цветок, произнесла Каландриэль. Нельзя ходить по нашей земле бесплатно, ответил ей переговорщик. Что вы хотите? Спросила Анна. Говорит. Гелгорх повернулся к своим, и они, отойдя от нас, начали о чём-то переговариваться на своём непонятном языке. Спустя какое-то время он вернулся и указал на меня. Одежда вся отдать. Произнёс он, и я сразу понял, что мир ом эти переговоры не закончатся. Это поняла и Калантриэль, которая, повернувшись ко мне, виновато развела руками. "Ирен, насчёт 3", произнёс я и начал отчёт. "1, 2, 3". Досчитав и недолго думая, я использовал ледяное дыхание во врагов. Айрен, разбежавшись, высоко подпрыгнула вверх. И затем яркой огненной вспышкой приземлилась за спинами Гелгорхов, чтобы не задеть Калантриль, которая, к слову, была уже за моей спиной с луком на изготовку. Вокруг сразу же стало очень душно и сухо. Огненная техника Ирен, усиленная стилетом, была настолько мощной, что у меня от сухости даже губы потрескались. Стоит ли говорить, что стало с нашими противниками? Обуглевшие и превратившиеся в чёрные изваяния, они так и остались стоять на месте. И всё, успел подумать я, как вдруг один из гилгорхов дёрнулся, а за ним по очереди начали шевелиться и все остальные. Ирен, беги!